Lexus ⁇ новый автомобиль, новое подразделение, созданное Асом среди инженеров. Юкиясу Того был преуспевающим исполнительным руководителем Toyota Motor Sales в Южной Калифорнии США. Среди его друзей и коллег было также немало преуспевающих руководителей. Но мало кто из них покупал автомобили Toyota, предпочитая им Mercedes или BMW как более соответствующие их стилю жизни. Мысль об этом не давала Тогу покоя. Он не желал мириться с тем, что продукция его компании считается второсортной. Тога считал, что Toyota способна выпускать не только качественные и экономичные, но и дорогие автомобили для состоятельных людей и даже может превзойти в этом всех своих конкурентов. Тога понимал, что для этого «Тойоте» понадобятся новые каналы сбыта и новое имя. Он вышел со своей идеей на руководство компании. Однако сначала такой вариант не встретил одобрения. Основой успеха компании было постепенное совершенствование, и консервативный образ мышления был здесь в порядке вещей. Создание дорогой машины означало, что придется ломать стереотипы. Вместо создания прочных и надежных машин для массового потребителя придется вступить в борьбу с европейскими магнатами автомобилестроения. К тому же разработка дорогого автомобиля означала создание не только новой машины, но и нового бренда. То есть внутри «Тойоты» должна была вырасти новая автомобильная компания. Однако после непродолжительной полемики Toyota решила принять этот вызов, понимая, что это необходимо, чтобы идти в ногу с рынком. Так родилась идея Lexus. Создание новой машины поручили одному из лучших и самых авторитетных главных инженеров в истории компании — Итиро Судзуки. Он был не менее знаменит, чем Майкл Джордан в мире спорта и считался легендой на Тойоте.